«Это не контрразведка. У нас сейчас все перепутано. Я просто старший лейтенант МВД, но я работал на Кадира Савдо, убитого». «Так это вы раскрыли инициативника?» — догадался полковник. «Я...» Полковник с некоторой усмешкой посмотрел на Нейла Янга. «Надеюсь, что Нейл не станет разрабатывать планы мести. Мы профессионалы, и вам выпала большая удача. Но вас плохо отблагодарили». Худайбердыев предал. «Мы бы хотели уяснить, с кем нам придется иметь дело. У кого в руках дудчик?» «Я не знаю, но навстречу пришел Возех. Он заставил Худайбердыева стрелять в меня». У Кудзимова перехватило дыхание. «Возех — это боевик, полевой командир Гузара из его родового клана», — поторопился пояснить Нейл Янг. «Есть данные, что он проходил обучение в Афганистане или Пакистане». «И еще наркотики», — добавил Кудзимов. «Он занят переправкой наркотиков, вы хотите сказать?» — живо подхватил полковник. «Из Афганистана в Таджикистан и дальше в Россию». Это было, пожалуй, наиболее важным сообщением в разговоре потому что часом позже, когда полковник Диксон беседовал с Нейлом Янгом с глазу на глаз, на этот факт было обращено особое внимание. «У нас есть шанс успеть, сэр», — вздохнул с облегчением Янг. «А как быть с Кудимовым?» «С одним из людей отправьте его на конспиративную квартиру, на обычном такси. Туда же вернетесь после операции «Связь» через интернет. Кого вы отправите с Кудимовым?» Нейл Янг посмотрел в ту сторону, где Зелинский подсел к своему подопечному и о чем-то с ним разговаривал. Вот Зелинский нагнулся, достал из-под сиденья утку и стал настойчиво предлагать ее раненому. Тот делал отрицательные жесты и, наконец, настоял на своем. Зелинский, подставив плечо, повел его в туалет. «Я полагаю, сопровождать Кудимова будет Зелинский. У них наметился контакт». В восемнадцать часов Виталий Дудчик закончил работу и отметился, выходя у дежурного. Его ожидал семейный ужин, игра с девочками на компьютере, телевизор и сон. У Дудчика была неприхотливая пятерка и трехкомнатная квартира в Тушине, скромный дачный участок в Краскове, жена-учительница и ненависть, ради которой он рисковал потерять все. Полковник в аккуратной форме, отглаженной женой, с черным кейсом и в чистых туфлях поднимался пешком на свой четвертый этаж, в то время как три ведущие разведки и Международная террористическая организация вступили в фазу тараканьих бегов, торопясь захватить его заветную зип-дискету и разрушить уютный московский мирок. Он открыл дверь своим ключом, и первое, что увидел — Был черный зрачок ствола пистолета. Ствол уперся ему в лоб, и кто-то втащил его за рукав в прихожую. Ноги сразу ослабли в коленях, а язык отказался повиноваться, хотя дудчик казалось, что он должен хоть что-нибудь сразу сказать, чтобы овладеть ситуацией. В спальне, которую было видно через открытую дверь из коридора, он увидел жену и обеих девочек, дочь и племянницу, Они сидели на сдвинутых кроватях, поджав ноги и глядя на него огромными, покрасневшими от слез глазами. Ему специально дали их рассмотреть, чтобы он понял всю свою беззащитность. Девочки, увидев Виталия Петровича, попробовали снова зареветь во всю силу, но кто-то прикрикнул на них гортанным голосом, заставив замолчать. Виталия Петровича втолкнули в гостиную, где на диване его ждал, опустив плечи младший брат. За спиной с пистолетом в руке оказался мужчина среднего возраста с восточным типом лица. Мужчина сел на ручку кресла и сделал приглашающий жест рукой. — Садитесь, Виталий Петрович. Извините, что приглашаю вас в вашем собственном доме. Он говорил по-русски отчетливо и правильно, но с акцентом медленно и с какой-то неуловимой восточной интонацией, вкрадчивой и угрожающей одновременно. «Кто вы?» — сумел выдавить из себя дудчик, усаживаясь в кресло, на которое ему указали. «Меня зовут Али Амир Захир, того человека, что присматривает за вашей семьей в Озех. — представился мужчина. — Не стоит так пугаться. Мы прилетели вместе с вашим уважаемым братом, чтобы обсудить ваше предложение и принять его. Мужчина поманил Алексея ладонью, и тот, почему-то из-за пазухи, начал доставать и выкладывать на стол пачку за пачкой огромную сумму денег. Было сразу видно, что это доллары, крупные купюры в банковских упаковках. «Алексей Петрович потребовал аванс в 200 тысяч долларов, чтобы доказать серьезность наших намерений. Мы сочли эту сумму приемлемой и выплатили ее, не торгуясь. Вот ваша часть. Алексей нам сказал, что ваша часть — две трети. Все верно?» «Да», — сказал Виталий Петрович, машинально беря в руки одну из пачек. «Странно. Деньги под дулом пистолета в захваченной неизвестно кем квартире почему-то не радовали».